536. Ноябрь 28. -е. Великая Матерь, владыка мечти моя, время твоё наступило. И умы стремляются в космос, к звёздам далёким. Дадутся необычные возможности для изучения космических лучей. Люди будут учиться космически мыслить, вне рамок обычных земных. Пространство звучит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 к объединению миров, существование которых отрицается нами. И тогда три корня, разъединённые проклятием невежества и непонимания, сольются вместе в единое древо познания и жизни. Корень религии, корень науки и корень философии объединителями будут наука и искусство, умы и сердца, слитые вместе. и неотрицаемое станет действительностью, и очевидность уступит ей место. Под лучами звезды Матери Мира пробуждённая женщина займёт принадлежащее ей по праву место посредницы и приёмницы тонких энергий. Треножник Пифии из храма уйдёт, чтобы стать достоянием каждой по степени утончённости сердца. И тогда батарея человеческая из двух полюсов мужского и женского станет особенно сильной. Сейчас её творчество или активность проявляется особенно ярко в сфере деторождения. Тогда же творчество ярко проявится на планах астрально-ментальном, творчество расцветёт многогранно. Цветы духа покроют всю землю.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 Силы смелых попыток, устремление и полётов в беспредельность будущих нахождений, открытие и знание. Сияющая светлая эпоха матери мира матерью станет всем людям. Уползёт поражённая тьма, и станут все люди другими, и новое небо и земля обновлённые станут действительно явью.